цом Не не похожи в лице и не в форме дела, улыбнулся Гиммлер. «Мы все давно лучшие друзья и союзники. Помните, как вы вместе мечтали? Наш рейх, Англия, США, весь западный мир берутся за руки и с вашей помощью разбивают вдребезги Советский Союз и большевизм. Свершилось, наконец!» По лицу Гиммлера потекла растроганная слеза. «Свершилось! В Москве парад в честь нашей победы, а вы наш дорогой хозяин. Вы еще в 1942 году так хотели этого, а я, каюсь, не понимал тогда, как это может быть прекрасно и возвышенно. Все само собой решилось. Украина самостоятельная, Прибалтика тоже, Туркестан поделен». «У вас больше нет промышленности. Ваш народ, наконец, занимается тем, что ему на роду написано, добывает сырья и пашет землю. В Европе и мире возник новый, совсем новый порядок, о котором мы мечтали многие столетия». Закатив глаза в восторге, говорил полковник голосом Гиммлера. «Мы от всего сердца благодарны вам и вашим людям на трибуне. Они все тут, и мы». Все тут вместе, на одной трибуне. А фюрер тоже здесь. Опасливо поинтересовался Власов. О, он все годы был с нами, все годы после войны, — закивал г и м м л е р Если бы не он, мы бы, наверное, все еще путались в трех соснах. Он дал нам самое важное — ясность идеи. непреклонность в ее осуществлении и правильную оценку перспектив Советского Союза. То нас и без нас этого на Западе не умели и не понимали. Не забывайте, что даже вас придумали не американцы, а мы. Ваш народ, кажется, говорит, что немец придумал обезьян. Он правильно понимает суть вопроса и великие способности немцев. Поэтому мы были и останемся неразлучны с вами. Но вы все же потише, — забеспокоился п р о к у л а с о в Во-первых, если по-честному, то не совсем так мы с вами договаривались. Во-вторых, нас тут и посторонние услышать могут, побьют, или хуже того, на лобное место сведут. «Не бойтесь, — самонадеянно ответствовал Гиммлер, — на трибуне все свои, чужие не слышат. До них доносится лишь то, что в мегафон говорят». За этим Желенков присматривает. К тому же им думать некогда, они колбасу делят. Помните, как фюрер наставлял держать их, впроговать, ничему не учить, побольше веселой музыки, и все будет в порядке. Идите же к мегафону. Вдруг изменился в лице Гиммлер. Вам пора говорить. Колбаса на исходе. Нужна идея. Захватывающие перспективы, новые горизонты. Иначе они не успокоятся.